Глава четырнадцатая Обратно они летели втроём Морозов сдал свой билет на поезд и взял билет на один рейс вместе с ними, рассудив, что так будет безопаснее. Уже в аэропорту его встречали двое друзей, которые сразу увезли потрясенного актера домой. Дронго понимал, что не должен появляться в театре сегодня вечером, но уклоняться не имел смысла. Все равно следователь уже успел узнать, что последние несколько дней здесь появлялись частные эксперты, расследующие предыдущие убийства. И его, конечно, более всего интересовали двое частных детективов, которые так не кстати появились в театре за два дня до второго убийства. Поэтому он предложил Вейдаманнису сразу поехать в театр, чтобы на месте узнать о подробностях трагического происшествия сегодняшнего дня». Они приехали в театр, когда на часах было десять минут одиннадцатого. Спектакль сегодня отменили, но в театре горел свет, и у подъезда стояло несколько автомобилей. Почти никто не уходил домой, давая показания о случившемся. Следователь Михаил Кабанец, прибывший сюда три часа назад, продолжал допрашивать всех, кто мог хоть что-то знать о произошедшем преступлении. Кабанец был тем самым следователем по особо важным делам, который вел предыдущее дело по факту смерти Натана Зайделя. Ему шел 48-й год. Кабанец не любил и не понимал театр. За всю жизнь он был там только два раза, когда в школе Казани, где он учился, их водили на детские спектакли. Потом был юридический факультет местного университета – Распределение в Башкирию, работа в сельском районе, где ездить на места приходилось на лошадях. Затем был переезд в Сибирь, где он проработал более 14 лет, и, наконец, перевод в Москву, где к 42 годам он получил должность следователя по особо важным делам, а в 46 – звание старшего советника юстиции. Но проблем у него было достаточно. Только через несколько лет ему удалось вызвать семью в Москву, где они проживали на съемной квартире. Вот уже шестой год он терпеливо ждал, когда ему дадут жилплощадь в строящемся доме следственного комитета. Ему твердо обещали трехкомнатную квартиру. Кабонец был педантичен, но звезд с неба не хватал. Дела он оформлял аккуратно, не пропуская подробностей, Усердно собирая все доказательства вины подследственного. Его дела были по-своему образцово-показательными. Может, поэтому его так любило начальство. Кабонец был относительно честным следователем, каким только может быть следователь в постсоветском пространстве. Получал порой некоторые подарки, позволял себе закрывать глаза на мелкие недостатки — всегда слушался руководителей и никогда не шел наперекор их мнению. Из сказанного понятно, что он был глуп, и этот недостаток, позволительный для молодого и ретивого следователя, начал с очевидной наглядностью проявляться на его высокой должности в Москве. Именно ему поручили театральное дело по факту смерти народного артиста республики Натана Зайделя. Дело было тухлым, но громким. Зайдали убили на глазах сотен людей, среди которых был и министр культуры, которого, разумеется, никто и не собирался приглашать в качестве свидетеля случившегося. Зато все остальные свидетели утверждали, что это был просто несчастный случай, когда популярный актер Марат Морозов, игравший Гамлета, ударил рапирой короля, которого играл Зайдаль. Рапира оказалась заточенной, и острие попало в сердце актера, который умер под аплодисменты зрителей прямо во время спектакля. Свидетелей было много, Морозова никто не подозревал. Дотошный следователь провел даже следственный эксперимент, выяснив, что восемь тупых рапир лежали на одной полке, а две заточенные — на другой, и при малейшем толчке шкафа могли выпасть на пол. Заведующему реквизитом Араму Аствацатурову и рабочему Хасаю Ханларову объявили строгие выговоры. В дело вмешался известный режиссер Зиновий Эйхвальд, который побывал на приеме у самого руководителя Следственного комитета. После разговора с ним Кабанец быстро закрыл дело, посчитав, что это был обычный несчастный случай. Он всегда отличался особым пониманием воли руководства – Тем более, что от этого руководства непосредственно зависело получение новой квартиры. Сегодня рядом с театром произошло второе преступление, и руководство приняло решение направить на его расследование снова того же следователя, посчитав, что он уже знает и театр, и его актеров, и обстановку. Понятно, что Кабанец прибыл на место преступления без особого энтузиазма. Ведь косвенно получалось, что именно в результате его халатности и ненадлежащего рассмотрения первого убийства произошло второе. И теперь нужно было возвращаться к обстоятельствам смерти Натана Зайделя. Хотя Кабанец собирался сделать все от него зависящее, чтобы не связывать эти два преступления в одно – Актера Федора Шункова застрелили, когда он прошел на стоянку, чтобы сесть в свою Ауди. Убийца стрелял с близкого расстояния, буквально с пяти или шести метров. На месте преступления остались три гильзы, но оружие так и не нашли. На стоянке находился темный Ниссан, стоявший рядом с Ауди. Убийца, протискиваясь мимо автомобилей, дотронулся до Ниссана кончиком пальца – и его отпечаток был зафиксирован прибывшей следственной бригадой. Шунков был молод, довольно известен, популярен среди молодежи. О его убийстве передали все телевизионные каналы. Примерно через полтора часа в театр приехала Ольга Сигизмундовна. Было заметно, как сильно она переживает случившееся. На Эйхвальда нельзя было спокойно смотреть». Потерять второго ведущего актера за столь короткий срок было очень тяжело. Все понимали, что такие потери скажутся и на игре остальных актеров, и на коммерческой деятельности самого театра. Ситуацию уже сравнивали с театром «Ленком», где за сравнительно короткое время ушли из жизни Леонов, Абдулов, Янковский и попал в тяжелую аварию караченцев. Похожий рок обрушился на театр Эхвальда, терявшего уже второго актера. Кабанец тщательно осмотрел место происшествия и начал допрос многочисленных свидетелей. Почти сразу ему сообщили, что в театре уже несколько дней работали двое мужчин, которые выдавали себя за частных детективов. Никто не знал, откуда они пришли и чем именно занимались, пока Эйхвальд не пояснил, что их прислала вдова Зайделя. Как раз в это время завхоз Крушанов звонил в Санкт-Петербург и сообщал об убийстве Шункова. Следователь потребовал, чтобы ему нашли этих детективов, и продолжал допрашивать свидетелей. К тому времени, когда Дронга и Вейдаманис подъехали к театру, Кабанец уже закончил допросы основных свидетелей и собирался уехать, чтобы появиться здесь завтра утром. На квартиру Шункова уже была послана бригада экспертов. Когда следователю доложили, что появились частные детективы, он кивнул, попросив пригласить старшего. Дронго вошел и увидел, что следователь пьет чай из большой цветастой кружки. Он был среднего роста, подвижный, живой, С идеально круглой головой, уже заметно полысевший с правильными чертами лица и очень маленькими ушами. Добрый вечер, вежливо поздоровался Дронга. Входить, разрешил кабанец. — Вы очевидно тот самый частный эксперт, о котором мне уже рассказывали. Меня обычно называют Дронга, почему? удивился следователь. Вы приехали в Москву недавно? улыбнулся Дронга. «Уже шестой год», — нахмурился кабанец. «Вмекаете на то, что я должен был знать такого известного частного детектива, как вы?» «Нет», — просто спросил. «Садись», — показал следователь. «Итак, вы частный эксперт и со своим помощником уже несколько дней допрашиваете здесь всех актеров и сотрудников театра. Я могу узнать, зачем вы это делаете». нервируя людей после случившегося несчастного случая. «Можете», — сказал дронга. «Во-первых, нас попросила об этом вдова погибшего Зайделя, Нина Владленовна». «Понятно. Вы отрабатываете свой гонорар», — неприятно улыбнулся следователь. «Хотите доказать ей, что мы все дураки, а вы можете найти убийцу?» «Только убийцы никакого нет и не может быть». «Несчастный случай произошел на глазах у сотен людей. Никто не собирался его убивать. Это был обычный несчастный случай. Она только зря тратит свои деньги, а вы поступаете не очень красиво, имитируя буйную деятельность». «Не совсем», — возразил дронга «Дело в том, что это был не несчастный случай, а убийство». Следователь едва не поперхнулся. Он закашлялся и поставил кружку на стол. Строго взглянул на гостя. Не говорите глупостей. Это был несчастный случай. Мы даже провели следственный эксперимент. Какое убийство? Вы считаете, что Морозов нарочно ударил зайдали сильнее обычного? Но экспертиза как раз считает, что удар был не очень сильным. Это была просто роковая случайность. Кончик острия попал в сердце. У актера произошел шок. И он умер прямо на сцене. У меня есть и заключение экспертизы. «Все правильно», — согласился Дронга «Только не совсем так, как вы считаете. Эта рапира была заточена, но на столике должна была лежать другая рапира». «Это мы выяснили в ходе следственного эксперимента», — перебил его кабанец. «В шкафу просто упали рапиры и смешались». Мы проверяли по инвентаризационной книге. Восемь незаточенных и две заточенные. «Вы не хотите меня слушать», — заметил Дронго. «Начнем с того, что рапира, которой наносили удар, не могла значиться в инвентаризационной книге». «Почему?» — изумленно спросил следователь. «Потому что она не из театра», — сообщил дронга «Ее подменили». «Вы взяли инвентаризационную книгу, проверили наличие рапир, провели свой следственный эксперимент со шкафом, где лежали рапиры. Они упали и смешались, и вы посчитали свою миссию законченной. Но это не так. Рапиру подменили, и вы при желании можете это легко проверить, если отправите ее на экспертизу металла. Это другая рапира». «Откуда вы знаете?» Мрачно поинтересовался кабанец. «Знаю. Поэтому и уверен, что это было убийство. А вы можете все легко проверить, если еще не уничтожили рапиру, которая фигурировала в деле Зайделя». «Предположим, что это действительно другая рапира. Но почему вы так уверены, что это было убийство?» «Убийца идеально продумал свой план», — объяснил дронга Он подменил рапиру, дожидаясь когда их вынесут в качестве реквизита к спектаклю гамлет. Рапиры и Алибарды вынесли и сложили за кулисами. Во время последнего акта их вынесли для Озырика. Для кого? Кабонец никогда не слышал об Озырике. Для него все участники последней сцены были обычными актерами, оказавшимися свидетелями несчастного случая. «Для актера Юрия Полуярова, игравшего Озрика», — пояснил дронга «Он должен был подавать рапиры фехтующим Гамлету и Лаэрту, простите, Морозову и Шункову. Одна из рапир, которую он протянул им, была заточена. И именно эта рапира оказалась в руках Морозова, когда он наносил свой роковой удар». «Правильно?» Мы так и написали в нашем акте. Но я не совсем понимаю, о чём вы говорите. Тогда получается, что убийцей из Айдоля был Марат Морозов? У нас пока нет твёрдой уверенности, кто именно был этим убийцей. Но мы убеждены, что убийца не мог быть где-то в другом месте. Он обязан был контролировать ситуацию до конца. чтобы при желании изменить или подправить ее в свою пользу. «Я вас снова не понимаю. Кто убийца? Где он был? Кого именно вы подозреваете?» «Сначала вам нужно проверить рапиру, которой был нанесён роковой удар», — предложил Дронга. «Если наши предположения окажутся верными, а у меня есть основания так считать, то тогда становится ясным, что убийца готовился к этому преступлению загодя, то есть имея конкретный план своего преступления. Вы провели свой следственный эксперимент и выяснили, что рапьеры могли выпасть из шкафа и смешаться в одну кучу. Очевидно, что убийца тоже знал об этом и был уверен, что вы так и подумаете – так как среди двух рапир одна была не заточенной, а вторая заточенной. Естественно, что, проведя свой эксперимент, вы точно установили, что все рапиры могли свалиться вниз, и рабочий Ханларов мог просто перепутать эти рапиры. Убийца все рассчитал точно. Вы так и подумали. Затем связка рапир оказалась за кулисами, и Озарик Полуяров вынес их на сцену. И вот здесь был самый важный момент. Убийца должен был находиться на сцене, непосредственно рядом с этими рапирами. Ведь там была целая связка клинков, а нужная заточенная рапира была только одна. Он должен был подойти к этой связке и вытащить заточенную рапиру, чтобы положить ее сверху. Очевидно, он так и сделал – а уже затем эта рапира оказалась в руках Морозова, который и нанес роковой удар. Обратите внимание, что убийца точно знал, как будет бить Морозов. Ведь пока фехтовали Гамлет и Лаэрт, они наносили друг другу лишь символические удары. А последний крик Гамлета «Ну так заделай яд!» был воплем отчаявшегося человека — и он бил короля рапирой с размаху. Убийца был театральным человеком, в этом нет никаких сомнений. Кабанец перевел дыхание. Он с нарастающим ужасом слушал своего собеседника. Теперь он уже не сомневался, что это действительно было убийство. Если рапира действительно была другой, то в этом не было никаких сомнений». «Я проверю эту рапиру», — сказал он, переводя дыхание. «Но скажите, кого именно вы подозреваете? Кто этот человек? Кто убийца?» «На сцене в момент смерти короля находилось много актеров», — сказал дронга «Но двое стражников стояли в этом эпизоде по сторонам сцены и не подходили к рапирам. Таков был замысел Эйхвельда, и они его безупречно выполнили». Остаются еще восемь актеров. Зайдель погиб, он не мог придумать подобный план против самого себя. А если даже это была его собственная ошибка с рапирой, то он бы наверняка остановил Гамлета в последний момент. Остаются семеро. Хотя сейчас их уже шестеро. Седьмым был Лаэрт, которого играл фёдор Шунков. Так странно, что в этой сцене сначала погибают Лаэрт и Король, а уже потом Гамлет. Надеюсь, что с Маратом Морозовым ничего плохого не случится. Почему Шестера? Гамлет, который и наносил удар, затем Озрик, которого играл Полуяров, Горацио в исполнении сказкина, двое вельмож, которых играли актеры ивардава и Фишкин — И, наконец, «Королева», роль которой исполняла Ольга Шахова. Шестеро актеров, не считая погибших, Зайделя и Шункова. «А если убийцей был Шунков, и теперь его убрали, чтобы замести следы?» – предположил следователь. «Ведь у него была самая выигрышная ситуация. Он все время был срапирой, он фехтовал, он мог подменить любую из них». И он не любил Натана зайделя в тон следователю продолжил Дронго. Разумеется, он почти идеальный кандидат на роль убийцы. Но чтобы продумать такой план, нужно быть несколько другим человеком. Не такого склада, как погибший Шунков. Он мог устроить мелкую пакость, но не способен был на столь продуманное злодейство. Но он мог быть исполнителем чужой воли». И вот в этом качестве он был почти идеальным кандидатом. «Тогда кто его убил? Настоящий убийца? Тот, кто все это придумал? Тогда кто это?» «Такое мог придумать хороший режиссер», — заметил дронга «Вы подозреваете Эйхольда?» — изумился следователь. «Но это уже явный перебор». Я сказал, что нужен был хороший режиссер в фигуральном смысле, как постановщик этого убийства, но не обязательно сам Эйхвальд. А насчет смерти шумкова вы правы. Нужно постараться понять, кто и зачем его убил. Хотя у меня есть некоторые подозрения. Кто? Мне нужно будет все проверить. Уклонился от ответа дронга Долго будете проверять? «До завтрашнего дня». «Тогда все нормально». Впервые улыбнулся следователь. «Мне даже кажется, что я где-то слышал вашу кличку». «Возможно, слышали». Добродушно согласился дронга «Давайте завтра начнем копать с разных сторон. Вы проверяете рапиру, а я пытаюсь вычислить возможного убийцу Шункова». «У нас есть несколько смазанный отпечаток пальца возможного убийцы». «Задел машину правой рукой, когда пробирался между автомобилями на стоянке», — сообщил кабанец. «Возможно, это поможет нам в определении убийцы». «Отпечаток пальца — это здорово», — согласился Дронго. «А я думал, что он стрелял в перчатках». «В такую теплую погоду перчатки вызвали бы ненужное подозрение». снисходительно, — сказал следователь, окончательно проникаясь доверием к этому частному эксперту. Откуда ему было знать, что это было психологической уловкой, к которой иногда прибегал дронга. Ошеломив следователя своей эрудицией, он дал ему возможность проявить и свое понимание преступления, продемонстрировать свое превосходство над гостем. Если бы разговор завершился без этого эпизода, У следователя мог остаться неприятный осадок, ощущение чувства неполноценности. Ведь основную версию ему подсказал этот честный сыщик. А позволив ему продемонстрировать свое превосходство в каком-то моменте следствия, Дронго уравнял их шансы. Теперь кабанец был уверен, что они равноправные партнеры и оба примут деятельное участие в раскрытии этих двух сложных преступлений. «Вы правы насчет перчаток», — сразу согласился Дронга. «Они бы его выделили и на него сразу бы начали обращать внимание». «Это верное замечание». Следователь улыбнулся почти умиротворенный. «У меня тоже есть кое-что», — сообщил Дронга. «Мой напарник стоит в коридоре, и у него есть некий предмет, который использовался в качестве оружия для нападения на меня». «Возможно, отпечатки пальцев совпадут, но я в этом до конца не уверен. Вам нужно будет проверить». «Это как раз нетрудно сделать», — согласно кивнул кабанец. «Прямо завтра мы все отправим на экспертизу». Он поднялся. Следом поднялся дронга Следователь дружески протянул ему руку, как своему товарищу. «Где ваш напарник?» — уточнил он. в коридоре сейчас позову вы очень знающий и опытный следователь сделал комплимент своему собеседнику Дронга Вы тоже не промах широко улыбнулся Кабанец Запишите мой мобильный и городской а вы мой городской и мобильный К удовольствию следователя предложил Дронга Передав Кабансу кастет для экспертизы, они попрощались с ним и направились к своей машине. И как раз в этот момент позвонил мобильный телефон тронга Он уселся в салон автомобиля и достал аппарат. Взглянул на экран. Номер был ему незнаком. — Слушаю, — сказал он.